Глава 39 Через несколько дней над марло опять сияло солнце. Горожане обсуждали новости об аресте трёх убийц — Энди Бишопа, Элиота Говарда и Дэнни Кёртиса, которых удалось поймать благодаря помощи Джудит Поттс, местной выгульщицы собак по имени Сьюзи и жены священника. Джудит понятия не имела, что о и говорили, ведь весь следующий день после попытки Дэнни напасть на неё она провалялась в постели. Ела тосты с мёдом, очень много тостов, и смотрела в окно на небо, где кружились красные воздушные змеи. Постепенно страх сменился гордостью за то, что совершили она и её подруги. Но кровать была мягкой и уютной, а потому Джудит оставалась в ней до самого вечера, размышляя обо всём подряд и иногда проваливаясь в сон. Точно так же прошёл и второй день. Утром третьего воскресного дня Джудит встала с постели с мыслью о том, что должна позвонить подругам. «Нам нужно отпраздновать», — заявила она, услышав в трубке голос Сьюзи. «В этом вы всегда можете рассчитывать на меня», — с готовностью ответила женщина. «А сейчас вы свободны?» В тот вечер Сьюзи предстояло взять под свою опеку двух чёрных лабрадоров. Но день у неё был совершенно свободен от дел. «Я могу взять с собой Эмму?» — спросила она. «Разумеется. Она заслужила праздник так же, как и все мы. Вы сможете приехать ко мне в половине двенадцатого?» «Конечно. Что вы задумали?» «Просто приезжайте вовремя». С улыбкой произнесла Джудит и отключилась. И тут же набрала номер Бэкс. «Слушаю», — ответила запыхавшаяся Бэкс. Джудит объяснила, что готовит сюрприз, и просила быть у неё дома в одиннадцать тридцать. «Непременно буду. Приеду сразу после службы». «Значит, договорились». «Ох, я совсем забыла. После службы мы с Колином собирались выпить кофе». «Полагаю, под нос». со свежеиспечённым печеньем уже ждёт на столе. «Вы хорошо меня знаете», — Бэкс рассмеялась. Она считала, что Джудит сильно недооценивала объём подготовки, которая предшествовала подаче утреннего кофе. «Уверена, у вас всё уже схвачено». Бэкс, ответившая на звонок в кухне, окинула взглядом накрытые пищевой плёнкой фарфоровые тарелочки, на которых лежали крохотные сэндвичи, блинчики с копчёным лососем, «Очищенные перепелиные яйца и домашние эклеры». «Можно и так сказать», — согласилась она. «А вы не можете сбежать хотя бы раз?» Бэкс задумалась. «Знаете...» — протянула она. «Вообще-то могу. Колин отлично справится и без меня. Дети ему помогут». В одиннадцать тридцать у дома Джудит остановился микроавтобус. Эмма выпрыгнула из машины и принялась кататься по траве. Её хозяйка расслабленно выдохнула и выключила двигатель. Заляпанный грязью внедорожник с погнутой буксирной балкой уже стоял неподалёку. Бэкс вышла из него и, кивнув в Сьюзи, подставила лицо солнцу. «Я здесь!» — из лодочного сарая раздался голос Джудит. Бэкс, Сьюзи и Эмма стали спускаться вниз. Они вошли в сарай и увидели Джудит. Та сидела в ялике, на дне которого лежали подушки. На свободной скамье стояла корзина для пикника. «Вы ведь понимаете, что я теперь и близко не подойду к воде?» в ужасе произнесла Сьюзи и посмотрела на подруг. «Не волнуйтесь, я профи. Со мной вы в безопасности. Прошу на борт». дджудит сообщила гостям что забронировала столик на троих в одном модном пабе а пока она хлопнула по корзине немного перекусим отчаливаем сьюзи и бэкс устроились на скамье эмма сидела в носовой части вытащив розовый язык и щурясь от удовольствия дджудит достала из корзины бутылку шампанского и накинув на горлышко привязанную к борту веревку ловко затянула узел полуштык. «Что вы делаете?» — удивилась Сьюзи. «Мы же не хотим, чтобы шампанское нагрелось!» Джудит подергала веревку, желая убедиться в том, что она хорошо закреплена, и бросила бутылку в воду, а затем подхватила шест и, нащупав дно, подтолкнула ялик вперед. Нос уперся в ворота, и те медленно открылись. В лодочный сарай проникли тёплые лучи утреннего солнца. «Вот это жизнь!» — воскликнула Сьюзи. Женщину впечатлило то, как ловко Джудит управлялась с лодкой. «Вам не нужна помощь?» — спросила Бэкс. «О, не волнуйтесь, я сильнее, чем кажусь». Джудит стояла на носу, сдвинув накидку на одно плечо, так было удобнее работать шестом. и гордо смотрела вперёд. Она была похожа на мушкетёра. «Знаете», — сказала Сьюзи, — всё-таки это было невероятно. Не всякая пожилая дама могла бы обезоружить убийцу сахарной пудрой и карандашом. Я просто отвлекала его. Достаточно долго для того, чтобы Эмма могла напасть. А она сделала это лишь потому, что вы рискнули жизнью, попытавшись переплыть через реку. «Чепуха! Так поступил бы любой на моем месте!» «Вовсе нет!» — бэкс покачала головой. «А вы, Бекс?» — взглянула на нее Джудит. «Я бы многое отдала, чтобы увидеть запись, на которой вы разбиваете стенд и размахиваете саблей». «Все смотрели на меня, как на сумасшедшую!» — усмехнулась женщина. «Я тогда думала лишь о том, что должна скорее добраться до вашего дома. Знаете, и все же я не понимаю, зачем преступникам понадобилось красть багетную раму». «Ах, да», — Джудит улыбнулась, — «это все Эллиот, и он не собирался красть раму». «А зачем украл?» Проникнув в дом Стефана в первый раз, Эллиот измерил и сфотографировал оригинальную картину — а потом написал ее точную копию. В ту ночь, когда я спугнула его, он лишь хотел поменять картины местами. Тот факт, что на столе остались инструменты и стружка, должен был навести нас на мысль, что он успел снять раму с настоящего ротка. Когда я вошла в дом Стефана, оригинал «Ротка», рама от него и копия находились в одной комнате. Эллиоту предстояло сделать выбор. Оставить копию и скрыться с настоящим Ротко или повесить оригинал обратно на стену, пусть и без рамы. «Я бы оставила подделку и унесла с собой настоящую картину», уверенно заявила Сьюзи. «Надо же довести дело до конца, раз уж ворвался в дом». «Вы так думаете?» Эллиота застали в доме, куда он проник незаконно. Следовательно, «Он ожидал, что скоро прибудет полиция?» «Он знал, неважно, какая картина останется в доме, ведь он не успел замести следы, и теперь кто-нибудь поймет, что преступник интересовался полотном Ротко». «В этом он был прав», — кивнула Бэкс. «Именно. Если бы в доме Стефана осталась подделка, полиция быстро поняла бы, что проникновение совершил Эллиот, ведь на полотне были его отпечатки». А может, к подложке прилип волос его пышной шевелюры? «О, я поняла!» — воскликнул Сьюзи. «Если бы на стене осталась подделка, полиция быстро вышла бы на след Эллёта». Потому он и оставил в доме оригинал. По той же причине Эллёт устроил костёр на своём заднем дворе. Он хотел уничтожить копии и настоящую раму. Это объясняет, почему он был в таком отвратительном настроении, когда Таника пришла с ним поговорить. Элиот понимал, что убил совершенно незнакомого человека с целью вернуть картину отца, и в итоге сам все испортил. Он совершил страшное преступление, но картину так и не получил. «Вы вовремя вмешались, поэтому его план провалился. Все благодаря вам, Джудит!» — воскликнула Сьюзи. «Вот уж нет. Мы все постарались», — улыбнулась Джудит. «Мы приближаемся к излучине. Если я все сделаю правильно, течение поможет нам». Джудит изменила положение лодки, развернув ее на 90 градусов относительно берега. Нос лодки повело в сторону сильным течением. Бэкс и Сьюзи поняли, что Джудит совершила подготовительный маневр, который должен был помочь ей войти в поворот. «Вы действительно знаете, что делаете», — поразилась Бэкс. «О, я бы так не сказала». Джудит достала хрустальные стаканы, которые захватила из дома, и нераспечатанную упаковку клубники, которую купила в магазине. «Извините, забыла распечатать клубнику». «Не волнуйтесь», — сказала Бэкс. «Это сделаю я». «Сейчас передам вам нож и тарелку». Джудит склонилась над корзиной, ослабила кожаные ремни, что удерживали посуду, и протянула Бэкс все необходимое. А затем ловко достала бутылку из воды и одним движением развязала узел. «Нет, я так больше не могу», — нахмурилась Сьюзи. Женщины повернулись к ней. «Извините», — она посмотрела прямо на Джудит. «Но вы говорили, что ничего не понимаете в лодках». «Что?» — Джудит смутилась. «У вас есть лодка. Вы знаете, как вести ее по течению, чтобы войти в поворот? И только что вы одним движением развязали сложный узел». «Вот вы о чем!» — Джудит широко улыбнулась. «В той статье в газете писали, что свидетель видел на яхте вашего мужа двух человек». «Вторым человеком были вы, так? Послушайте, мы многое пережили вместе. Мы настолько сблизились, что я готова доверить вам свою жизнь. Избавьте меня от мучений. В тот день на борт яхты взошли двое, но на берег вернулся только один. Я права?» Джудит ничего не сказала, и выражение ее лица не изменилось. «Вы поэтому стали собирать газеты», — не унималась Сьюзи. «Хотели быть уверены, что никто не расскажет правду о том, что произошло в тот день? О том, что ваш муж упал за борт, а вы не помогли ему выбраться? Или, может, о том, что вы сами его толкнули? Эта версия кажется мне убедительной, ведь я неплохо вас знаю. Кстати, я одобряю этот поступок». «Муж был жесток с вами, изменял вам. Вот почему вы убили его. Когда он оказался за бортом, вы добрались до берега и позаботились о том, чтобы яхту унесло в море». «Это правда?» Бэкс была настолько потрясена услышанным, что даже не заметила, как с тарелки скатилась ягода. Джудит молчала. Она огляделась. Солнечные блики сверкали на поверхности воды. Где-то на берегу коровы жевали траву. Женщина чувствовала внутреннее умиротворение. Ей понравились слова Сьюзи о том, что она может доверить подругам свою жизнь. Джудит наклонилась вперёд и улыбнулась. «На это мне нечего ответить», — произнесла она. В глазах женщины блеснули хитрые огоньки. «Итак, дамы?» Кто желает шампанского?